Глава десятая Анжель упархивает из кафетерия, а я сижу, задумчиво верчу под столом предмет. Кажется, я угадала. Это монетка, но доставать ее и присматриваться при короле – плохая идея. «Все хорошо, Амелия?» Спрашивает он озабоченно. «Что?» Перевожу рассеянный взгляд на него и понимаю, что нужно изобразить безмятежность, пока не разберусь во всем. «Да, Ваше Величество, само собой все прекрасно». В моем платье нет декольте, зато я нащупываю глубокий карман. Очень к месту, должна сказать. Голова буквально пухнет от услышанного от Анжель. Жаль, она текст самого пророчества не знает. И тут снова можно разрабатывать сразу несколько вариантов. Как и в случае с Михаилом, Мишелем. То ли настоящая мелия действительно испугалась пророчества и потому сбежала, то ли хотела большего сочувствия и помощи от магически одаренной знакомой и просто сгустила краски. Да и было ли оно? Пророчество. И нельзя отрицать, что оно может быть совсем безобидным, что-то вроде супруга короля родит ему наследника, который будет более великим, чем его предки. Вполне себе нейтральное предсказание, ведь в браке принято заводить детей, но не все этого хотят, отсюда и причина побега. По поводу короля тоже, возможна вариативность. Если пророчество действительно существует, и он о нем знает, тогда я вызвана не только ради прикрытия, но и ради подстраховки. Интересно, как он будет объяснять подданным перипетии с невестой, если настоящая Амелия явится-таки в самый неподходящий момент, или я на отрез откажусь рожать ему наследника? Ведь на столь далекое сотрудничество мы с ним не договаривались. Еще король может не знать о пророчестве. Столько, если еще... «Голова кругом. Кажется, в этом мире интриг больше, чем в нашем, или там я в них просто не участвовала». «Ты снова перешла на официальный тон?» Он хмурится. «Подруга тебе не поверила?» «О нет, она точно решила, что я настоящая принцесса. Тут можете не переживать. Лучше вы мне скажите, что за праздник урожая и почему мы должны до него уделять друг другу должное внимание». Перевожу тему, оставляя мысли о пророчестве на задворке. И ведутся ли поиски настоящей принцессы? Она ведь может внезапно передумать и явиться сюда. Пока что я вижу только одно решение – как-то вызнать, существует ли опасность для Амелии, и уже потом думать, что делать дальше. Праздник знаменует начало года. Все радуются и восхваляют свет за продолжение жизни. Традиционно король Наири скрепляет себя узами с принцессой срединных земель, что также выступает гарантией продолжения благополучия нашего королевства. Принимается объяснять Сесил. «Скрепляет узами, то есть женится?» приподнимая бровь. «Такого не было в нашем договоре. Когда будет этот праздник?» «Через месяц», — отвечает король, но быстро добавляет, заметив, как вытягивается мое лицо. «Но это не свадьба. Скорее, простой древний обычай. Он больше для людей, на публику. Он не несет в себе никакой юридической подоплеки». «Очень интересно». Тяну, прячусь за кружкой. Так а что с принцессой? Простите, но чем дальше я разбираюсь в происходящем, тем больше мне кажется, что в вашем плане много дыр. А не на празднике или должно исполниться пророчество? По классике жанра плохое именно тогда и сбывается, когда все радуются жизни. Или хорошее. Например, я помню сцену из известного сериала, где я блондиночка выходила замуж в чистом поле. В прямом и переносном смысле выходила замуж. Вот только я на такое не подписывалась. Не волнуйся, принцесса внезапно не объявится. Заверяет меня король, как обычно, без объяснений. Почему именно он так думает? Ой, а если никакой принцессы уже нет? Если я здесь именно поэтому? Не хочу думать, плохое про Сесила. я его совсем не знаю. Он может быть не причастен в окончательном исчезновении своей невесты. Но в моем положении нельзя отрицать ни один из возможных вариантов. Амелия, да что случилось? Что сказала тебе Анжель? Видимо, мое выражение лица меняется и озадачивает короля. Сесел берет меня за руки. Прошу тебя, скажи, я помогу. Мы в одной связке, ты помнишь? Молча рассматриваю его несколько секунд. Он искренен, да и мы, действительно, в одной связке. Только я выступаю в роли слепого котенка. Ничего, ваше Величество, выдергиваю свои запястья из его. Просто я поняла, что вы мне не рассказали абсолютно ничего полезного. Лучше бы биографию Амелии учила эти три дня, а не слушала то, до чего и так интуитивно дошла. Идемте. Вы же собирались меня одеть, как подобает. Покормите вы можете его во дворце. Заканчиваю раздраженно. Поднимаюсь на ноги и задумчиво смотрю на улицу. И почему снова так сложно жить?